«Царь горы». Первым засвистел чайник. Он резанул по сонным ушам хуже сирены, и лишь после ожила остальная техника. Забубнил монитор, вещая новую скучную сводку новостей. Забурлила забытая вчера на плите протеиновая смесь. Ринктон будильника разорвался новой вариацией гимна города — Каждый месяц новый мэр, новый гимн. Упомнить их невозможно, но сходство явно имелось. Они все были одинаково мерзкие. Звук мешал с грязью само понятие мелодичности. Кая протянула руку и нашарила электронный испаритель, не открывая глаз. Симуляция табачного дыма была паршивой, но в этом и вся прелесть. Она каждое утро вдыхала его, чтобы не забыть, не потеряться в лозунгах очередного гимна, не поверить. Ей ли не знать, как хорошо они впитывались в сонное сознание. Жилой блок, целых 15 метров личной площади, тонкие стены и отовсюду эта поганая мелодия. На десятой затяжке испаритель вибрировал, а она открывала глаза. Именно тогда утихал гимн. Если не вслушиваться в шумиху соседей, можно представить, что эти полчаса перед работой принадлежат только ей. Принадлежат ей. Она забрала кофе с подноса и злобно пнула робота-уборщика. Настроение поутру, как всегда, ни к чёрту. Окно утыкалось в соседний дом, поэтому пластиковые ставни вечно закрыты. Монитор она повесила прямо на них, и теперь он показывал рассветное солнце и колыхающуюся под лёгким ветерком зелёную траву. И весь блок был залит бликами фальшивого светила. На двухсотых этажах, где располагались пентхаусы аристократов, было и настоящее солнце недоступные обычным людям. Шли слухи, что за пределами города есть еще настоящая природа, как с экранов. И настоящие лучи, которые загробастали себе богатеи. Но это лишь слухи, в которые Кая не верила. У города не было пределов. Огромный муравейник занимал все пространство до выжженной пустыни. И люди ютились на каждом его сантиметре. Люди. Кишащие, спешащие, рыгающие стадо распиханная по миллиардам жилых блоков, наслаждающаяся утренним гимном и радостной картинкой на экранах. Счастливая? Но уж вряд ли. Если кто и был счастлив, то лишь глупцы. И к таким Кая себя не относила. Кофе и испаритель не давали забыться. И собственный пустой блок. Когда она впервые получила эти огромные по местным меркам апартаменты на сотом этаже, она порадовалась. На шаг ближе к вершине безликого небоскреба. Вот только здесь не больше солнца, чем на нижних грязных ярусах. И снова это пустота. Одиночество — это пустота. Внутри и снаружи, даже если ты заперт в голдящем муравейнике. Чем больше людей вокруг, тем им меньше дела до тебя. Эффект масштаба перенаселения. Одна жизнь ничего не значит, если вокруг так много таких же. Индивидуальность стирается, уникальных не существует, всему есть замена. Настоящее здесь только солнце, которого, быть может, и вовсе нет. Утренняя мантра ненависти была окончена, полчаса истекли. Облачившись в черную форму, Кая покинула свой блок и заняла очередь к лифту. Здесь ей предстояло провести еще десять неприятных минут, толкаясь с такими же пустыми одиночками. Для семейных был соседний дом, а за ним снова дом для холостых. Поэтому она никогда не открывала окон. Наблюдать чужую иллюзорную идиллию было выше ее сил. Можно знакомиться в очередях, так делали многие в ее доме. Жилые блоки в семейных домах еще больше. Главное, случайно не породниться с теми, кто жил этажами ниже. Все неумолимо стремились наверх, будто пентхаусы резиновые. Можно завести постоянного партнера, и тогда повышение одного двигало сразу двоих вверх по этажам. Но Кая и сама продвигалась замечательно. Одиночество отрезвляло позволяло не залипнуть на очередной фальшивый гимн. Со следующей группой она зашла в лифт. Огромная хромированная кабина с бешеной скоростью понесла их по городским туннелям. Можно запомнить, где работают её соседи, чтобы вечером завязать непринуждённую беседу. Вот только отдел был одной из первых остановок. И все видели, где она выходит. Кто после этого захочет заговорить с безопасником? Да и чёрный мундир говорил сам за себя создавал вокруг Каи небольшой круг отчуждения. вечной давки это не столь бросалось в глаза, но она всегда чувствовала. Одиночество — её невольная кредо. Ещё пять минут и стеклянные двери отдела разверзлись перед ней. Впереди очередь за кофе и очередь к рабочим местам. Кто-то из толпы приветливо махнул рукой, но лица она не разглядела. Отдел безопасников находился под землёй в самом сердце городских туннелей чтобы реакция стражей закона была всегда молниеносной. Несколько сотен роботов на первом этаже кропотливо осматривали каждую камеру каждый метр огромного города. По-настоящему грань рисковали перейти немногие. Обычно хватало устного предупреждения по говорителям, прикрепленным к камерам, тем же говорителям, которые сыпали гимнами. «Спорим, сегодня я растоплю этот лед на твоем лице», Кто-то хлопнул Каю по плечу, как только она нашла удобное положение в своем жестком кресле. Она недовольно обернулась. Нолан источал чрезмерную самоуверенность всем своим глупым видом. Он жил на 80-м этаже и явно подкатывал. На самом деле он только пытался казаться приветливым дурачком и непробиваемым мачо. Нолан был карьеристом до мозга костей. Они вместе учились, и Кая прекрасно знала, кому он сыплет свои улыбки и так быстро заменяет цель на более выгодную. Поэтому она не обманывалась этой игрой. «Очередной умелец, отключивший камеры?» Безразлично вздохнула она. Когда-то такие дела будоражили. В городе, где невозможно уйти от слежки, по-настоящему интересные кадры попадались слишком редко. «Ну, вроде того», — не стушевался напарник. «Только мы успели его отснять», — Кая зевнула. «Потрясающий случай, экстраординарный». Теперь можно вломиться к нему домой, помахать оружием и повязать. Как интересно». Вместо сарказма она промолчала. «Кая», — он перешёл на заговорщический шёпот. «Его нет ни в одной базе». «Ладно, это необычно». Она подняла бровь. «Он не проживает в городе. О нём никаких данных», — продолжал нагнетать Нолан. «Неуловимый невидимка». «И что же натворил этот невидимка?» Вот тут улыбка напарника слегка потухла. Ориентировки на поимку невидимки не было в утренней сводке. «Ничего. Но ты только подумай, какая власть, какой размах. Он не просто играючи обошел защитную систему камер. Он показал свою безнаказанность всему отделу. И ты предлагаешь бегать по городу в его поисках? Без ориентировки камеры не начнут его искать. Если бы ты знал, что делать, Нолан... «Ты не пришел бы ко мне», — подумала Кая. «Единолично ввязаться в такое дело всегда выгодней. Но ты в тупике». «Камеры и так его не найдут. Уж в этом я не сомневаюсь». «Конечно, ведь он ничего не сделал», — потраченное впустую время. «Ты не понимаешь, Кая! Не оцениваешь масштаб. Он точно что-то сделает. Если он такой неуловимый, ему не нужно отключать камеры». Он специально обратил на себя внимание. «Хорошо, Нолан попал в точку». Ледяная маска слетела с лица Каи. Внизу всегда было сумрачно. Верхний свет не доходил до первых этажей, но вечная ночь пестрела неоновыми вывесками и резала глаза. Каи не любила ходить по этим узким улицам. Они тоже кишели людьми. Гораздо проще перемещаться по городу в туннелях. Они шли от второго до сто пятидесятого этажа, занимая почти все пространство над головой. Но нет. Всегда находились праздные зеваки, шатающиеся по этим улочкам между домами, с горящими глазами вглядывающиеся в вывески. Или они просто дышали свежим воздухом. Да уж, свежий бесспорно. Но последняя потухшая камера была именно на улице. Над баннером ларька с лапшой, заливавшим красным светом весь квартал. «Поедим?» — с излишним энтузиазмом предложил Нолан. Они стояли у ларька уже минут десять, но ничего подозрительного вокруг не наблюдалось. Ни единого человека, застрявшего здесь дольше пары минут. Только скучающий узкоглазый торговец, но он прирос к своей стойке и не двигался. Кая все равно пробила его по базе. Торговец, который не шарахался при виде безопасников, вызывал подозрение И этот дурацкий свитер со снежинками на синем фоне. Разве сейчас носят свитера? Она не разбиралась в моде, да и не интересовалась ею никогда. Но свитер. Само название она знала только по картинкам в хронике. «Кая?» — напарник дернул ее за руку. «А почему бы не поесть? Протеины, синтетические овощи, которыми кормили в отделе, уже порядком приелись. А времени на что-то большее вечно не хватало». Она кивнула и присела за крохотный столик, ютившийся у ларька. Жесткие подлокотники высокого стула сразу впились в бедра, заставляя Йорзети морщиться. Выбор блюда она оставила на Нолана. Напарник поправил форму и не забыл сверкнуть жетоном перед глазами равнодушного торговца. Тот лишь вяло кивнул в ответ. И не поднимаясь, выставил на стойку две дымящиеся тарелки. Нолан даже сдулся немного. Произвести должный эффект не получалось никаким способом. Поэтому он молча забрал тарелки и плюхнул их на столик перед Каей. Глаза, а за ними и рот мазануло резко болью. Зеленоватая лапша была не только непередаваемо вкусной, но и отвратительно острой. И это сочетание вкуса и боли прошибало до самой макушки. Противоречие в отлаженном, осточертевшем городе казалось чем-то чуждым. И, безусловно, приятным. Кая с удовольствием навернула всю тарелку. И с не меньшим блаженством наблюдала, как морщится миролюбивая маска на лице напарника. Но он не отставал. Видимо, бросить слишком жаркую для него еду на глазах Ка из сотового этажа он не мог. «Так и будем бегать по городу, как кретины». Казалось, дышала она чистым огнем. И еще будто торговец слегка улыбнулся ее проснувшемуся аппетиту. Она пригляделась внимательно. Нет, показалось. «Что-то должно случиться», — настойчиво повторил Нолан. Все утро, как заведенный, он твердил эту фразу, будто заклинание. «Не сварение у тебя случится от острой пищи», — хмыкнула Кая. По неведомой причине настроение заметно улучшилось. В середине дня по темной улице сновало не так много народу. Не пусто, конечно, но и привычной давки не было. Дышалось свободней. «Следователь Форк, у вас чувство юмора прорезается!» Во все 32 улыбнулся напарник и надолго приложился к холодной воде. «Где же ты прятала его все это время?» на первом этаже «Всегда хотел сводить тебя на свиданку в одну из этих забегаловок. Да только не верил, что ты согласишься». Она снова хмыкнула. Стадию сальных намёков они прошли ещё в Академии, а на что-то большее Нолана никогда не хватало. Так что заявление о свидании и впрямь было необычным. Тут же часы на руке издали мерзкий писк и вывели голографическую карту, на которой вспыхнула новая точка на другом конце — 121-й линии. Снова отключилась камера. Безопасники подскочили одновременно и прыгнули на МОД, услужливо дожидавшись рядом. Кая успела первой к рулю и с наслаждением выкрутила газ до упора. Нечасто у нее была возможность воспользоваться транспортом. Автокары запретили еще до ее рождения, да и улицы уже не вмещали громоздких машин. То ли дело МОД. Юркий, компактный, идеально маневренный. Поток воздуха трепал тугой пучок на голове, выбивал слезы из глаз и учащал пульс. Нолан с опаской жался к её спине, обхватив талию слишком крепко, но она почти не чувствовала и упорно не снижала скорость. Лавируя в неплотном потоке, она наращивала обороты и почти улыбалась. Если на секунду прикрыть глаза и представить, что вокруг нет громадин небоскрёбов, что этот желтоватый свет солнечный, а не очередная витрина, что сзади близкий человек, с которым она мчит в закат, Так хорошо представить, будто это картина из жизни, которую она еще может прожить или уже живет. 121-я линия закончилась слишком быстро, Кайя ударила по тормозам. И снова никого, хотя они долетели быстро. Абсолютно пустой стык двух домов и пропавший красный сигнал на камере. Она слезла на землю и для порядка ощупала глухие серые стены. Впрочем, без надежды и энтузиазма. Побледневший Нолан тоже спрыгнул, отдышался, прислонился к Монолиту прямо под камерой. «На свидание поедем туннелями», — выдал он через минуту. «И после к тебе тоже туннелями. Что-то я не в форме после таких лихачеств». Кая закатила глаза. Что ещё было ждать? Даже ответа не требовалось. Неожиданно напарник резко потряс её за плечо. Она уже собиралась объяснить, что даже молчание не будет согласием, но удивлённо замерла. Он смотрел вверх прямо под камеру и даже подпрыгнул радостно, совсем как щенок, а потом сжал в руке клочок бумаги, спрятанный за потухшим говорителем. «Записка?» «На сегодня всё. Завтра ещё покатаемся». Нолан дёрнул бровью, а потом неожиданно расхохотался. «По крайней мере, у него есть чувство юмора». Первым засвистел чайник. Он резанул по ушам, пробуждая и требуя внимания. Забубнил монитор, вещая сводку новостей, забурлила забытая вчера на плите протеиновая смесь. Рингтон будильника пропел положенную минуту гимна. Его звук мешал с грязью само понятие о мелодичности. Но Кая впервые не обратила на него внимания. Она села в кровати и долго смотрела на жёлтое поле ржи вместо окна. И вспомнила про испаритель, только когда робот в третий раз безмолвно тыкнул ей в руки под нос. Сегодня даже синтетический дым не казался таким мерзким. Она поднялась и сыпанула в кофе сахар. Подумав, еще добавила модифицированных сливок. Проснувшиеся вчера вкусовые рецепторы требовали большего. «Может, сходить на свидание с Ноланом? Хоть поем вкусно», — задумалась она. И тут же с удивлением одернула себя. Неужели это мод так подействовал? Давно она не каталась. Или вчерашний выключатель камер неуловимый серийный выключатель. Она улыбнулась. Эту шутку придумал напарник после записки под камерой, и она даже казалась забавной. Впервые за всё время с поступления в отдел Кая чуть не опоздала на работу, успела залететь в стеклянные двери за десяток секунд до провала. А перед дочерью уже ждал нон. Сегодня он выглядел необычно. Кая не сразу поняла, что именно насторожила её в виде напарника. Торчащий хохолок на обычно прилизанных гелем тёмных волосах? Кривый сидящий галстук? Или этот безумный блеск в глазах? Он замахал рукой, а потом и сам почти бегом ринулся в сторону Каи. Как-то слишком странно, дёрганно. По-детски. «Я уже получил бумагу на мод. Можем отправляться!» — бодро выдал он. И Каи сразу заразилась. Этим азартом, что сегодня горел в его глазах ощущением новой гонки, необычной загадки, неуловимой невидимки, воздуха, что теперь усиленно циркулировал в легких. Кивнула и позволила себя увести из давящих стен отдела Выкрутила газ, раскрывая карту уже на ходу. Ощутила прерывистое дыхание на шее, сливочное послевкусие на языке и прожила в таком ритме целых 10 минут своей неожиданно поменявшейся жизни. Потому что у новой камеры их уже ждал кост. Следователь Кост. Он жил на 130-м этаже, хотя был ровесником Каи. И это уже говорило о многом. Всегда идеальные стрелки на форменных брюках, идеальная прическа волосок к волоску, идеальная улыбка, кожаные черные перчатки, которые никогда не слезали с его рук. И стайка амбициозных новичков, что вились вокруг него, как рыбешки. Безликая разменная монета, которую он пускал в расход. Впрочем, желающие всегда находились. Свет очередного баннера синим отразился от его наполированных запанок Окрасил белоснежные зубы, и приветливая улыбка на мгновение превратилась в оскал хищника. С ним невозможно обмануться дружелюбными манерами. Несомненно, однажды он займет пентхаус. А может, и место главы отдела. Дожить до этого счастливого дня не хотелось. Кая Форк не отказала себе в удовольствии затормозить всего в метре от коллеги. Разумеется, он даже не шелохнулся. «Следователь Кост, отдел отправил на расследование нас!» Напарник первым соскочил с мота. «И помощи мы не запрашивали!» Тон звучал вполне твердо, но Кая чувствовала, что он почти сдулся. «Пятьдесят этажей разницы — это весомы даже для безопасника. И оспорить чужую волю невозможно. Проклятое отделение по этажам, проклятый отдел и проклятый...» «Нолан!» оскал Коста стал еще шире. Стайка стажеров уже выстроилась за его спиной, выпячивая головы, как трусливые суслики. Они ждали шоу. Мы даже не разобрались, о каком деле идет речь. Не лучше ли действовать сообща, чем отказываться от помощи старших? И вот это «мы» резануло по ушам сильнее всего. «Мы? Наше делом Значило, ты потерял свой шанс вчера, щенок, когда вернулся в отдел без ответов. «Камер на всех хватит», Усмехнулся Кост, и за его спиной пронеслось слабое блее непослушных сусликов. Впрочем, мы здесь уже закончили. Баннер сменил цвет на тревожный красный, по нему ползли огромные белые всполохи, отражаясь на стеклах десятка мотов. Взревели моторы, и с ослепительной улыбкой Коста во главе они скрылись из виду. но он повернулся к Кае, так и не покинувший свое кресло. Но вместо растерянности или злости на его лице играла легкая улыбка. «Он с ума, что ли, сошёл?» «А помнишь, я вчера предложил написать отчёт за тебя?» Он начал пятиться к стене, не оборачиваясь. Кая кивнула, не сводя с него настороженного взгляда. Напарник вызывал всё больше сомнений. «Ты же не обидишься, что я внёс туда не все факты?» Так и знал, что отдел захочет наказать нас за безрезультатный день. Он уперся спиной в стену и вытянул руку вверх. Улыбка стала широкой, но всё равно не напоминала оскал Коста и азарт вернулся. «Ты не написал про записку?» ошарашенно протянула Кая. Она даже растерялась. Форк никогда не нарушала инструкций, именно поэтому дошла до сотого. И никак не ожидала подобного пренебрежения от Нолана, хотя... Крохотная часть ее души искренне радовалась. Особенно в тот момент, когда напарник хитро подмигнул и протянул новую записку. «Позже разберемся». Процедила она сквозь зубы и выхватила клочок бумаги. Загадка первая. Кто живет на вершине горы? Камера зажглась за мгновение до того, как Кайя успела спрятать записку в карман. Говоритель ожил, 10 утра, время гимна. И вдруг вместо привычного противного лязга на всю улицу зазвучала тонкая мелодия, и красивый женский голос запел на неизвестном языке. От неожиданности подпрыгнул даже Нолан. А вот прохожие на улице не обратили никакого внимания. Они продолжали суетиться, толкаться и бежать по своим делам, будто ни гимн, ни новая мелодия не могли пробраться сквозь их завесы отчуждения ко всему окружающему. «И часто здесь такое играет?» «А часто ты вслушиваешься», — задумчиво произнесла Кая. В следующий раз потухли сразу три камеры. Но ведь невозможно быть в трёх местах одновременно. Или у выключателя появились сообщники. «И куда едем?» — растерянно спросил Нолан. «Подальше от Коста», — прошипела Кая. Газ не выкручивала, напряжённо вглядываясь в карту. На ней мелькали и манили сразу три точки. «Но в городе нет гор!» Так некстати всплыла картина с горным пейзажем, которая была на мониторе месяц назад. Снежные вершины, зелёные луга и полное отсутствие даже малейшего следа цивилизации. Идеальная картина. Казалось, свежим воздухом пахнуло. Интересно, какой он? Свежий воздух. «Форк, ты со мной?» Напарник дёрнул её за плечо. «Извини», — задумалась. «Я говорю, что он оставляет нам загадки. Горы — это пентхаусы. Но они есть в каждом здании». «Подожди-ка». Я знаю этот дом, но он ткнул на ближайшую к ним точку. Там живёт глава отдела. А ты откуда знаешь? Кая не поленилась оглянуться, чтобы поймать смущённый взгляд собеседника. Ну, я общался с девушкой, которая там живёт. Она наткнулась на Рейна в лифте как-то раз. При этом он покраснел, как алый мак. Общался Ага. Кая сделала вид, что не заметила и просто выкрутила газ. В конце концов, не все ли равно, куда поехать? Не все ли равно, с кем спал Нолан? Если записка окажется там, эту связь можно будет назвать полезной. На этот раз она так резко дернула с места, что напарник чуть не вылетел на дорогу. «Если записка там, значит, выключатель играет с отделом! Намеренно! Ждет, что приедем именно мы!» Он пытался перекричать поток встречного ветра. «Будет забавно, если он окажется прав. Бесстрашный выключатель...» и Нолан Потаскун. До места они добирались не меньше получаса, и даже Кая с трудом стояла на ногах после такой быстрой езды. Пару раз она чуть не влетела в людей, выраставших перед ней будто из-под земли. Но мастерство брало верх. И страх, что Кост со своей стаей уже на месте. Разобрал камеру по винтику, раскрыл дело, поймал невидимку. И уже получает очередную награду. Вокруг камеры вновь была пустота. Даже извечный городской поток обходил этот скромный стык двух домов стороной. Но он не сошёл, слетел с мота, и даже зелёный цвет лица не портил парню счастье. Уже через несколько секунд в его руках мелькнула новая записка. Загадка вторая. Кто-то живёт на вершине горы. Ничего не понимаю, снова тот же вопрос. Но он свёл брови и протянул записку напарнице. Форк вгляделась в крохотную бумажку, перечитала её несколько раз прежде чем смысл окончательно дошел до ее сознания. Дерзко. Всего две новые буквы, а вопрос так изменился. Не понимаю. На каком этаже живет Рейн? 185-й, заученно отрапортовал Нолан и осекся. Оппентхаус начинается на 195-м. Напарник присвистнул и вгляделся вверх. Сотни туннелей избраздили небо так, что его не было видно. Оно тонуло в ночной мгле и сверкающих лифтах с бешеной скоростью бегущих по туннелям. Вплоть до 195-го этажа. Никогда не задумывался об этом. Привык считать, что глава живёт на вершине. В этот день больше ни одна камера не потухла. Для свидания Нолан выбрал тёмный барчик, где подавали запечённое в меду модифицированное мясо и 80 сортов одинакового пива ровно посередине между их домами, чтобы не подавать Кае лишний повод для неуместных подозрений. Они отправились туда сразу после работы. Кае наотрез отказалась переодеваться и прихорашиваться, тоже подчеркивая деловой формат ужина. Ей просто хотелось поесть и выпить вне дома впервые за последние пять лет. Даже испаритель сам скользнул поутру в сумку, будто предполагая вечерние планы. Нолан галантно отодвинул ее стул. И улыбнулся совсем по-новому. Теплее или мягче? В приглушенном свете бар он больше не казался заправским мачо, как обычно на работе. Не отпускал пошлых шуток, расслабился. Он сам составил ее заказ, попросив повара сделать поострее. Свистнула разносчица, и на столе тут же возникла пара пенных кружек. «За выключателя, который смог затащить тебя на ужин быстрее, чем я!» Он улыбнулся и звонко ударил по кружке. Кая улыбнулась и тоже выпила. Она хотела ещё что-то добавить, чтобы он подобрался. Но прекрасный аромат мяса вышиб все остальные мысли из головы. Грёбаные уставы. Как же давно она не ела ничего вкусного. Протеиновая смесь утоляет голод вечно спешащего города, но заменить настоящую еду она не могла. Лишь покончив с мясом и первой кружкой уже не такого гадкого пива, она вновь пришла в себя. Как вынырнула с глубины залива, где потонула столько лет назад. «А ты прожорливая», — хмыкнул напарник. «Признайся, ты не соглашалась на ужин и страха меня разорить». «Я плачу за себя сама», — отрезала она. «Ну уж нет. Могу я побыть галантным хоть раз? Это не обяжет тебя ехать ко мне», — он подмигнул. «Только если сама захочешь». Форк вздохнула, и лицо напарника вмиг стало серьёзным. «Знаешь, Кая, я сегодня дважды нарушил инструкции». Я снова не включил записки в отчёт. Она уже не удивлялась. Можно сказать, что она поняла этот азарт, хоть сама и не рискнула бы сделать подобное. Поэтому и не писала отчёт, вновь свалив его на Нолана. А второй раз? «Я выключил утренний гимн», — заговорщицкий прошептал он. Кая пожала плечами. «Подумаешь, гимн. Эту инструкцию она и сама не считала обязательной. Просто мерзкий звук замечательно будил по утрам». И ты знаешь, мне будто дышать стало легче. Как груз с плеч свалился вместе с этим отвратительным лязгом. «Аккуратней, Нолан, это опасный путь», — Кая улыбнулась. «Сегодня ты отключаешь гимн, завтра удаляешь себя из базы и идёшь баловаться с камерами». «Ты думаешь, выключатель — бывший безопасник?» «Почти уверена. Только у нас есть доступ к базам». В этот момент входная дверь скрипнула, симулируя звук дерева и в баре сразу стало тесно. Уверенным шагом внутрь вошел Кост в своих неизменных перчатках и безупречном костюме. А за ним и вся его свора. Стажеры свысока смотрели на посетителей и брезгливо дергали бровями. Кае показалось, будто Нолан вжался в стул, мечтая в нем раствориться и стать невидимым. Или провалиться под пол. Кост гордо прошествовал к стойке и уселся прямо там обласканный вниманием, приковывая все женские взгляды к себе, как всегда, идеальный. Пару коллег в углу он будто не заметил. Целая кружка пенного понадобилась Нолану, чтобы взять себя в руки и вновь сесть спокойно. Это время они провели в молчании. Кая рассматривала стажеров, но не запоминала их лиц. Они всегда одинаковы. Высокомерные, льстивые, или лебезящие, лживые, тупые и недолговечные. «Тебе не кажется, что наш мир какой-то неправильный?» Неожиданно выдал напарник. Она перевела взгляд на него и уловила нетрезвые нотки. Отчаянные. «Стремимся вверх, лезем по головам, следуем инструкциям, и небо даже не видим. Только карьера, только развитие, нескончаемый рост. И совершенно неважно, что нас окружает. Все на алтаре великой цели. Собственного эгоизма, жажды комфорта. Один идеал на всех, один путь на всех». А по факту барахтаемся в канаве таких же амбициозных и слепых. Наступаем на головы, а выше не становимся. И лучше не становимся. Неужели я слышу это от тебя? Не ты ли, Нолан, первый стремишься наверх? Даже на свидание позвал девушку сотого. Я бы взглянул на небо. Не в ответил он, не отрывая слегка косевшего взора от глаз Кая. Нолан, дружище! Рука в черной перчатке опустилась на его плечо. Рядом стоял Кост и улыбался. Одна из прилизанных прядок выпала из прически и теперь свисала на лоб. Но только случайной она тоже не выглядела. Будто Кост сменил «прикид» на менее формальный. «Кост!» — натужно улыбнулся помощник-напарник. И как-то уменьшился в размерах. «Кажется, мы в одной лодке теперь!» По-свойски подмигнул непрошенный гость, но Кая не купилась. «Следователь Форк, у вас тоже нет идей, что хочет наш невидимка?» «У меня нет идей, почему отдел так бездарно использует свои таланты». «На этом деле уже есть два следователя. Зачем подключать ещё и вас?» «Неужели для такого выдающегося работника нет задач посерьёзней?» «Ну что вы, отдел всегда печётся о своих кадрах, Форк». «Просто я обучал стажёров обращению с Мотом на улицах», — усмехнулся он. «И сколько разбилось сегодня?» — тихо прошептал Нолан. «Двое». Костр равнодушно пожал плечами. Будто говорил о своей кофеварке, а не о живых людях. «Ничего, тебя и такого любить будут», — процедил напарник. «Конечно», — Костр смеялся. А потом резко опустил чёрные блестящие перчатки на их стол, пригнул голову и почти прошипел, как зверь перед атакой. Но так, чтобы его видели и слышали только двое. «Вы что-то не договариваете Я чую это» и советую поскорее освежить мозги и память. Это развлечение с гонками на улицах может стоить вам дороже острой еды. Гораздо дороже. Он выпрямился и снова выглядел, как обычно. Сияющая улыбка и небрежно брошенный на лоб черный локон. «Ты же знаешь, что врать в отчетах нехорошо, братишка!» Он потрепал Нолуна по голове и вернулся к своим сусликам у стойки. «Братишка?» — удивленно спросила Кая. «Как моя фамилия, следователь Форк?» И она запнулась. Поняла, что так давно её не слышала, даже в отделе, что уже успела забыть. Как же там было? Что-то на «Т» или на «К»? Нолан Кост, а он мой старший брат. Вот только он следователь Кост, а я просто Нолан. Первое свидание за столько лет определённо не удалось. Сначала засвистел чайник, требуя внимания. Забубнил монитор, но Кая тут же выкрутила звук. Рингтон-будильник успел только пискнуть, прежде чем его постигла та же участь. Блаженная тишина. А на экране были снежные горные вершины. Она намешала столько модифицированных сливок в кофе, что почти не чувствовала его горечь. И совершенно забыла про испаритель. А так ли она любит свою работу, чтобы ради неё забыть всё остальное? Забыть, бросить, отринуть... Как будто и не существует ничего, кроме. Но ведь это единственный доступный путь наверх. Туда, где греют солнечные лучи, о которых она так мечтала в детстве. Собираясь в тишине, Кая закончила утренние дела даже быстрее. И была на службе за 20 минут до положенного времени. Но у входа в отдел уже ждали Нолан и мод Выглядел напарник не менее задумчивым, чем она. Поздоровался кивком и напряженно вгляделся в карту. Ровно в 9 отключилось пять камер, и только одна из них была в том же месте, где вчерашняя. Они переглянулись. «Туда и поедет Кост», — сухо констатировал Нолан. «Тогда хорошо, что мы будем там раньше», — и Кая выкрутила газ до упора. Люди мелькали единым пятном перед глазами, размытым серым или пёстрым, но таким одинаковым, как препятствие на тренажёре в академии. Они не имели смысла. Похожие люди не имели смысла. Только путь от точки А до точки Б. Кто-то живет на вершине горы. Такая простая, почти детская загадка. Будто там прячется великан, и волшебные бобы могут привести наверх, открыть тысячу путей, обсыпать бесполезным золотом, но дать шанс на нечто большее. В этом городе имеет смысл только одно желание — стремление вверх. К снежным вершинам, к солнечным пентхаусам к чему-то настолько иллюзорному, почти недостижимому, но столь желанному. Столь желанному, что все продали души еще на старте, не получив гарантий. Она оставила черный дымящийся тормозной путь и слетела с Мота Первая. Выдохнула одновременно с тем, как протянула руку вверх, нащупала записку и сказала. «Мне кажется, выключателя не существует». Кая держала в руках нераскрытую записку и смотрела в округлившиеся глаза напарника. Сейчас хотелось выдохнуть как можно сильнее. Выдохнуть перед последним, решающим рывком, будто от силы дыхания зависело всё на этом свете. «Что ты имеешь в виду?» «Нолан, подумай. Неужели Кост не смотрел запись с камер? Отключение одной — просто незаметная деталь. А вот подложить записку под неё? Уже более значимая. Но он не знал о записках оба дня». Любая другая камера на этой улице покажет, что невидимка задержался. Но наш выключатель сделал хоть что-то. А у Коста были лишь догадки, пустые предположения для профилактического запугивания. Ты же не хочешь сказать? Сколько раз выключатель попадал в сеть камер? Дважды. И ни одна другая камера не записала, как он подсовывал записки. А сколько раз система глючила и выдавала неопознанную личность за последние сто лет? Сколько раз был сбой сети? Сотни. Это очередной сбой. Случайность, сказала Форк, как отрезала. Как лишила надежды. Как лишила религии, в которую так хотелось верить людям еще тысячу лет назад. Его никогда не было. Вид напарника был жалок. Он снова раздавлен, лишен азарта, что придавал ему жизни в эти пару дней. Грёбаные уставы!» — выругалась Кая. «Нолан, думай! Думай лучше!» «Записки всегда здесь были? Но ведь загадки шли по номерам!» Он ухватился за соломинку. «Мы находили их в нужном порядке!» Первая — 121-я линия. Вторая — 234-я. Третья — она сверилась с картой. 355-я. «Порядок линии, Нолан! Один, два, три, четыре!» Вдали взревели моты, Коста и его команда приближались. Кая и Нолан оседлали свой мод. След от их тормозного пути все еще дымился, когда они уже скрылись за десяток линий от погони. «Форк, это безумие!» Он вновь пытался перекричать порыв ветра, но его руки больше не сжимали напарницу с таким страхом. «Что в последней записке? Попробуешь догадаться?» Кайя улыбнулась, хотя знала, что он не увидит. «Что-то про систему!» «Кто хочет жить на вершине?» Браслеты разорвались воем. Всплывшая голограмма заслонила обзор. Красным светилась вся карта. Абсолютно все камеры в городе были выключены. У выключателя не было сообщников. Он — это лазейка самой системы, ее багнутый код. «Я живу на 489-й линии». — прошептала, предложила Кая. Нолан не мог ее услышать, но все равно кивнул. Дорога будто опустела. С исчезновением красного огонька не могли исчезнуть люди. Но Кая их больше не видела. Город сошел с ума? В пропасть. В гнилую, смрадную пропасть. Сейчас имела значение лишь одна камера на углу дома 489-й линии. И под ней была... Карта, выдохнула Кая. Одна маленькая пластиковая карта, спрятанная в каждой камере четырёхсотой линии, с допуском. «На вершину горы», — закончил за неё Нолан, уже распахивая дверь небоскрёба. Огромные стеклянные врата, столь приевшиеся Кая, которые она видела каждый день, такие же, как в каждом доме этого города. Лифт подъезжал слишком медленно. Ещё медленнее, чем в утренней очереди. Лифт никуда не спешил, всего лишь механизм отлаженной системы. Он совершенно не проникался важностью момента. Нолан жал руку Кае в каком-то неосознанном порыве. Они должны были увидеть небожителей. Глупо объясниться и посвятить жетонами отдела. Придумать несуразную сказку о цели своего визита. Помечтать, что больше ни один безопасник не достанет подобного ключа. И что-то выяснить. Плевать они впервые увидят солнце. А что там хотел серийный выключатель или бак системы, будет вторично. Солнце. Когда дверь сверкающего лифта начала закрываться, чтобы унести их наверх, Нолан даже улыбнулся. И сжал руку сильнее, так что побелели костяшки пальцев. И всё было настолько странно, бешено, непривычно, что даже почти хорошо. Пока чужая рука не остановила двери, не дав им сойтись последние сантиметры. «Собрались отдохнуть?» Неприятный голос резанул по ушам не хуже гимна. «Кост». Его приветливая улыбка превратилась в гадкий оскал. Оскал победителя. «Меня забыли на праздник прихватить!» Лифт снова раскрыл двери и замер на первом этаже. «Проваливай!» — процедил Ноун. «Но как-то слишком глупо, растеряно» с затаённой годами обидой за отобранную в детстве игрушку. Кост лишь рассмеялся в ответ. «Ты, как всегда, пытаешься скрыть от меня тайну в картонном домике. Но только скудного у Мишки не хватает на такой подвиг». Его с Форес Усликов не было рядом. Конечно, когда Кост хотел, он был самым быстрым и сильным. И штатное оружие больше не скрывалось в кобуре под форменным чёрным пиджаком. «Что ты здесь забыл?» «Маячок, мой недалекий брат. Отключенные камеры, но не маячок», — он кивнул на браслет Нолана. Кост шагнул в лифт, как к себе домой. И Нолан ударил. Четко, без размаха, сразу в челюсть. Удар, которого он ждал годами за ту сломанную игрушку. Или за эту сломанную жизнь. Выстрел огрел по ушам в небольшом хромированном помещении лифта. Кая сама не поняла, в какой момент рефлексы откликнулись на сигнал. Её оружие тоже взмыло в воздух и польуло в ответ. Потом нога вытолкнула прочь стонущее тело с удивлёнными глазами. И вот они уже едут вверх. На лифте горит непривычная кнопка 200 этаж. Дерзкая кнопка и сломанная жизнь внизу, куда больше не будет возврата. Покушение на наследтеля со 130 этажа карается мгновенной смертью, даже если она стреляла в плечо. Спасибо, слабо выдохнул Нолан. Уносил по стене и каяжал ослабевшую руку. Лучше так, чем иначе. Из его рта вырвалась струйка крови, потонув в обильной пене, которая мешала говорить дальше. Кост целил не в плечо. Ему уже приходилось стрелять в людей, и он точно знал, куда бить, и никогда не сожалел. 130 этаж лишает сожалений. Кая, я Лифт зазвенел и остановился. Двери распахнулись, а Нолан так и не успел договорить. Кая хотела дёрнуть его за руку, хоть долбанный метр протащить ближе к его мечте, к её мечте. Но бесчувственная ладонь больше не сжимала её в ответ, а тело стало тяжёлым и неподатливым. Напарник больше не дышал. На негнущихся ногах Кая вышла из лифта на двухсотом этаже, на самой вершине горы. Двери за спиной закрылись, оставляя её совершенно одну. Солнце, которого ей еще никогда не доводилось видеть, было так близко. «Протяни руку, толкни дверь, подставь лицо лучам». Рука, в которой только что была ладонь Нолана, болезненно заныла. Это чувство отдалось внутри, и все нутро сковало слоем льда. Она толкнула дверь, почти бегом преодолела залитый светом холл, потом комнату с закрытыми пластиком окнами, на которых висел такой же экран, как у нее в блоке, и лестница с люком, ведущим на крышу. На люке висел замок, но это не было преградой. Тем же штатным оружием, что только минуту назад впилась в Коста, Кая подстрелила его. Замок мерзко запищал, но поддался. Будь тут камера, она бы уже слышала звуки приближающихся безопасников, видела свое лицо в ориентировке, но камер не было. Она просто толкнула люк. Вышла на крышу, подняла голову вверх и застыла. В таком положении она стояла минуты или часы, не в силах отвести глаз, опустить голову. Шея давно затекла, но Кая стояла. А прямо над ней солнце не было. На Каю смотрел город. Всё тот же проклятый город, что и под ней, только кверху ногами. Огромные небоскребы с открытыми пентхаусами на вершинах и ее собственное недоуменное лицо, не смеющее отвести взгляда. Огромное зеркало вместо неба. Солнце — иллюзия. Очередная ложь с экранов. Высший смысл — вранье. А вот муравейник, который она могла окинуть взглядом, единственная истина. В нем нет незаменимых и уникальных. В огромном зеркале она видела такое же удивлённое лицо, застывшее на соседней крыше. И ещё на одной. Такие же люди, как она, стремящиеся вверх, поражались жестокой правде. Она испуганно оглядела все крыши, которые ей были видны. С десяток людей застыли в том же безмолвном ужасе. Каждый шёл к своей вершине, не заботясь об окружающих. По головам и чужим жизням ради спасительного солнечного глотка который может придать смысл этой борьбе. И теперь они все смотрели на огромное зеркало своих стремлений, на результат бессмысленной победы над другими муравьями, на свое одиночество. Одиночество — это пустота. Ради такого не стоит бороться. Искусственное освещение, заменявшее настоящий солнечный свет, гасло, начинался вечер. Люди расходились с крыш, поражённые новым открытием. Их жизнь уже не будет прежней. Но они должны искать, за что бороться. Кая не заметила, как осталась совершенно одна, а ушедшие уже придумали новый смысл. Неужели только она осталась в недоумении и растерянности? Уникальных не бывает. Но крыши были пусты. Впервые за это время Кая оглянулась назад. Где-то там, за распахнутыми дверьми пентхауса, за закрытым свинцом лифтовой кабины, лежал Нолан. Он так и не узнал, ради чего боролся. Не увидел солнца. Быть может, ему повезло? Кай стало больно. Она жалела о его смерти. О том, что он не встал рядом с ней на этой крыше и теперь не с кем разделить своё горе. Смысла не было ни в чём, и одинокая слеза скатилась по щеке. «Нет». Так не может продолжаться. Сколько ещё таких, как она, пройдётся по этой крыше, чтобы познать истинную бессмыслицу существования? Неужели никто не пытался разорвать этот круг? Это проклятое стремление, которое заставляет оставаться одиноким даже в переполненном муравейнике. Гадкий кофе или со сливками. Снежные вершины на мониторе или окно в чужую, такую же беспощадную жизнь. Настоящий ли табак в испарителях? Бывает ли мясо таким острым? Любил ли ее Нолан? Пустота. Сейчас она им всем покажет, что это такое. Кай достала оружие, зарядила и выстрелила вверх. Наверное, она не первая. Наверное, зеркало непробиваемое. Иначе почему оно все еще цело? Она выстрелила еще и еще, спустила первую обойму. Дошла до тела нолона забрала его оружие и даже не оглянулась на напарника, уходя. Сейчас это уже не нужно. Ведь она будет спускать столько обоим, сколько потребуется. Ради себя, ради него и ради всех, кто хотел вверх». И зеркало треснуло. Огромная черная полоса расчертила фальшивое небо. Возвыли сирены, но безопасники уже не успеют ее остановить. Кая широко улыбнулась. Мускулы лица, давно отвыкшие от улыбки, сразу заныли. Но она продолжала полить вверх, скались все шире. Теперь она сама была целиком тем оскалом хищника или жертвы. И почти смеялась. Ее ждала удача непременно. Она остановит этот замкнутый круг и впустит живого, настоящего воздуха. Зеркало треснуло и разлетелось на осколки. И окончательная непроглядная пустота поглотила город и всех, кто его населял.